Миша строил планы, как вернуть Лиду. Он понял по тому поцелуи, что бывшая жена тоже не окончательно остыла к нему. Но новый мужчина Лиды здесь явно был третьим лишним. Хоть это было и подло, но Миша решил действовать через сына. Ник, скажи, а дяденька тот, как его зовут, ты говорил? Дядя Коля отозвался Ник. Да, точно дядя Коля. Он часто к маме приходит. Спросил сына как-то по дороге на борьбу Миша. Да, по выходным в основном заезжает. Ну, еще он маму с работы подвозит. Они работают вместе, сказал мальчик. А тебе дядя Коля нравится? Спросил хитро Миша. Ты хотел бы, чтобы он жил с тобой и мамой вместо меня? Нет, папа, ты что? Мальчик кинулся к отцу обниматься. Я тебя люблю. Не нужен мне никакой дядя Коля и маме тоже не нужен. Вот и правильно, сухмылкой сказал Миша. Не нужен нам никакой дядя Коля. Поможешь мне от него избавиться? Да. А как? спросил сын отца. Я тебя научу. Усмехнулся Миша, который имел в этом богатый опыт. Он своей маме не давал выйти замуж, пока сам от нее не съехал, и прекрасно знал, что может отпугнуть мужчину от женщины с ребенком. Научив сына, как стоит обращаться с неугодными женихами матери, Миша стал выжидать, когда отношения Лиды и Николая рухнут. И это не заставило себя ждать долго. Ровно через месяц довольный мальчик заявил отцу: "Все, я его победил", сказал он восторженно. "Я делал все, как ты говорил, п о а к о с т и л ему, как мог, грубил, когда он приходил в гости, устраивал матери истерики, что он мне не нравится, говорил маме про него гадости". Но последней капли было, когда я подбросил твои трусы и носки. Когда он пришел в пятницу к нам, я сказал при всех за столом, что он сел на папе на место, и тебе это мол не понравится, чтобы знал, что ты у нас бываешь. Да, пять дружок. Миша ударил сына по ладони. А ты уверен, что они расстались? Да. Видел бы ты его лицо, когда он решил остаться у нас ночевать и нашел твои трусы под подушкой. А до этого еще и носки твои в ванной. С ним покончено, радостно заявил мальчик. Такое дело надо отметить. Предлагаю после тренировки пойти в кафе и поесть мороженого. Заметано, обрадовался Ник. Миша забрал сына на новенькой машине и отвез в кафе. После кафе он решил подбить к л и н ь я к л и н д е купил торт и, приведя сына домой, вручил ей. Может, попьем чайку? предложил он бывшей жене. Ник, раздевайся, бабушка ждет тебя на кухне. Я сейчас. Женщина закрыла дверь и, выйдя в коридор, шепотом сказала Мише: "Ты думаешь, я не понимаю, чьих рук это дело? Ты о чем?" Спросил ее Миша. "А выходка Никола с по отношению к о л е Это же ты его надоумил. Ты думаешь, мне твоя мать не рассказывала про твои выходки, когда ты был маленьким? Я сразу поняла, что это ты его учишь, как себя вести при Николае." Лида была злая и тыкала в Мишу пальцем. Да как ты вообще смеешь лезть в мою жизнь? Ты кто такой? Миша не нашел способа лучше, чем бросить торт и снова поцеловать Лиду. Да ты и... Mm -mm... вырывалась женщина из его объятий, но все-таки п о д а л а с ь и ответила ему на поцелуй. Я ненавижу тебя, сказала она, в ы р в а в ш и с ь наконец из его объятий. А по поцелую я бы не сказал, съязвил Михаил. Лида р а з ъ я р е н н о посмотрела на него и, забежав в квартиру, хлопнула перед его носом дверью. Ну ничего, лед уже тронулся, с усмешкой сказал Михаил.